Сергей Ильин. Пруд. Тайна серых пещер. Пролог. Тише вы! зашипел откуда-то сверху Плинта. Я уже и шаги слышу. Кого их можно было и не переспрашивать? И так понятно. Коблитов. Пруд забился под ближайший куст, притаился. Правда, ему казалось, что даже если мерзкие карлики и не смогут разглядеть ребят среди зарослей, то ж услышат их обязательно. И его самого в первую очередь. Вон и дышит он чересчур громко, и сердце колотится так, что стук его наверняка на соседней горе слышно. Пруд покрепче сжал копьецов в руках и попытался выровнять дыхание. Не след орку опасности бояться. Орки умеют терпеть боль и презирают смерть. А воинов, ушедших в туманные пределы через смерть в бою, предки встречают там с почетом и уважением. Руки и колени тряслись мелкой дрожью. Но это не от страха. Нет-нет, не от страха. Пруд не боится коротышек. Ни капельки. Никто в становище не сможет упрекнуть его в трусости. Сбегающего по склону Суная уже почти не видно. Одна макушка среди листвы мелькает. «Хорошо, что заросли кустов внизу густые и повыше будут, чем здесь». «Беги, друг, беги! На тебя сейчас вся надежда!» Из-за камней высунулось сразу несколько лохматых коблинских голов. Разведчики. Выглянули и тут же спрятались обратно. А через скальный гребень прилетела и загрохотала по склону с десяток камней. Точно! Они боятся засады. Проверяют. Может, самим тогда напасть на них? Глупость. Не поможет это ничем. Их же там целая толпа. Снова появились коблеты. Выскочили гомонящей оравой, закрутили головами, отыскивая улизнувшую за скалу и скрывшуюся с глаз добычу. Пруд затаил дыхание, моля создателей и ушедших, чтобы серые коротышки его не заметили.